Глава восьмая. Катюшка вышла из домика и сладко потянулась. Замечательное утро. Теплое, ласковое, мягкое, доброе. Ее глупое падение почти забыто. Голова вообще не болит. Вчера вечером папочка поговорил с ней даже терпимо. Сергей был мил и не слишком мучил вопросами о Егоре. А Егор? Сейчас, наверное, он дрыхнет в своей постели в Москве, и это очень хорошо. Просто замечательно. Приехал, Убедился, что с ней все в порядке, понял, что она никуда не поедет, и гудбай. Улыбнувшись небу, деревьям, детской площадке, Катюшка пошла к воде. Может, отдыха не получится таким, как ей хотелось бы, но это от неопытности в вопросах быта и любви. Ничего, главное начать, а дальше будет легче. Да и Сергея до поездки она толком не знала, они еще не притерлись, так это называется. Ну, теперь-то они притрутся, без сомнений. Катюшка кивнула. И остановилась, как вкопанная. На краю пирса спиной к ней сидел мужчина. Голубая рубашка, рукава закатаны чуть ли не до плеч, спиннинг, сигаретный дым. В его позе было столько уверенности в себе, столько спокойствия и насмешки, что Катюшка на миг потеряла дар речи. Этот человек не мог находиться здесь. Не должен был остаться и так нагло появиться поутру, когда она уже успокоилась. Не имел такого права. «Ты...» Выдохнула она и сжала пальцы в кулаки. «Ты!» Егор лениво обернулся и выдал короткую улыбку. «Доброе утро! Как спалось?» «Ты должен быть в Москве!» «Да, ну!» наиграно удивился он и вновь повернулся к воде. Катя нахмурилась и поджала губы. «Это не отдых, не личная жизнь, это какая-то коммунальная квартира. Егор будет шпионить за ней, ясное дело будет. А как же Сергей, Вика и Костик?» Теперь она превратится в маленькую девочку из песочницы, потому что папа приставил к ней няньку. Позор. Катя быстро вынула из кармана мобильника и побежала на холм. Пусть папа забирает своего добермана немедленно, пока Сергей не проснулся. Но на этот раз был недоступен телефон Петра Петровича. Катюшка попыталась найти способ, как выкрутиться из дурацкой ситуации, ничего не придумала и, помедлив, направилась к Егору. Оказавшись рядом, она кашлянула для привлечения внимания хотя гораздо больше ей хотелось топнуть ногой и затеять скандал. «Давай поговорим серьезно, стараясь сохранять спокойствие, начала она. «Я приехала сюда, чтобы отдохнуть, и...» Пару секунд она помолчала. «И чтобы получше, поближе, короче, чтобы пообщаться со своим молодым человеком. Это понятно?» Она наклонила голову на бок. «Вполне», — бросил Егор. «И ты мне мешаешь». «Чем?» «Своим присутствием». «Не может быть». Он повернулся к ней и приподнял брови. О, за это лживое изумление она бы с радостью столкнула его в воду. Десять раз бы столкнула. Катюшка скривила губы и, учитывая отчаянное положение, в котором оказалась, умоляюще произнесла. «Егор, ну, пожалуйста, уезжай. Ну, соври что-нибудь, папе, ну, пожалуйста!» Его взгляд стал колючим. «Нет. Почему? Я же тебя никогда ни о чем не просила. Разве?» Егор отбросил сигарету в сторону, неторопливо поднялся, смотал леску, крутанув ручку катушки, положил спиннинг на доски пирса и скрестил руки на груди. И Катя вдруг почувствовала себя беззащитной и маленькой, практически крошкой перед опасным саблезубым тигром. «Как же обидно! Никто ее не понимает, никто не желает помочь. Она одна, совсем одна!» «Егор сильный, смелый, умный и всегда на сто шагов впереди!» «Да!» Были моменты, когда она обращалась к нему за помощью, но он не очень-то и помогал. Вернее, все делал как-то не так, по-своему, возможно, даже шиворот на выворот. В результате правда плохое уходило и оставалось только хорошее. «Пару раз не считается», — сказала Катюшка. «И это было давным-давно». Он улыбнулся и стал расстегивать рубашку. «Пойдем купаться, Катя». «Ты что, с ума сошел? Вода холодная». «Ерунда». Увидев его плечи, грудь, живот, Катюшка замерла. А он расстегнул джинсы, снял их и вслед за рубашкой бросил на доски. Движения были простыми и естественными, точными, без многозначительности. Но, тем не менее, производили какое-то странное гипнотическое действие. Может, от того, что раньше ей не доводилось видеть Егора Кречетова в таком виде? «Ты уедешь?» – тихо спросила она, скользя взглядом по его загорелым рукам. «Нет». «Почему?» «А, впрочем, понятно. Папа платит тебе кучу денег» стараясь спрятаться от растерянности, выпалила Катя. «А где ты ночевал?» «В доме номер четыре. Заходи в гости, если скучно будет». Он прошелся по пирсу к берегу, хлопнул ладонью по изогнутым перилам и невозмутимо шагнул в воду. Точно та не была холодной. Катя неотрывно смотрела, как Егор ровно движется, с какой уверенностью идет вперед. «Разве можно такого человека отговорить?» «Не-а, нельзя». «Бух!» Брызги полетели в разные стороны, и Егор поплыл явно с удовольствием. Катюшкино сердце затрепетало. Оставался только миг до честного признания. Она рада видеть его здесь. Так гораздо спокойнее. Хотя и выглядит она, конечно, глупо. «Привет. Давно встала?» Катя обернулась и увидела Сергея. Внезапно он показался ей еще меньше и худее, чем тогда на ВДНХ. И его безупречный вид теперь воспринимался неестественным и лишним. Странно. «Привет!» — улыбнулась Катя, прогоняя неожиданные сомнения. «Полчаса уже не сплю. Погода просто отличная, правда?» «Да. Пойдем погуляем!» — Сергей кивнул на тропинку, ведущую к лесу. «Вика с Костиком все равно спят». Катюшка быстренько заправила локон за ухо и направилась к Сергею. Сейчас она ему все объяснит, наврет, если понадобится, и пусть Егор и дальше думает, будто он самый умный на свете.